Глава в о с е м н а д ц а т а Трехэтажный паркинг, в котором укрылись Мия и Олли, отчаянно нуждался в ремонте. Из облупевшейся колонны, у которой Олли припарковал свой внедорожник, торчали куски арматуры. Они находились в деловом квартале, наиболее приличном и безопасном месте Санторена. Хотя б е з о п а с н ы м сильно сказано, разве что в чуть менее опасном. Мия смотрела на свой телефон. Звук был отключен, но аппарат продолжал принимать бесконечные звонки от все того же неизвестного номера. «Не отвечайте», — предупредил Олли. «Не буду. Это, возможно, полиция». Он наклонился посмотреть на номер. «Местный. Может, вы правы. Вы пользовались телефоном?» «Немного». «Советую отключить его совсем, иначе они вас найдут». Мия колебалась. Ей еще не удалось связаться с Полом и Зоуи и убедиться, что они в безопасности. Он взял у нее телефон и нажал кнопку включения. Экран погас под его комментарий. «Это не шутки». «Я понимаю, но вы о т р е з а е т е меня от моих самых близких!» Голос Мии дрожал. Одежда на ней была мятая и пахла фастфудом. «Что, если они будут звонить?» «Вот так вы и попадетесь. Многие до сих пор не понимают, что симпатичный компьютер, который мы носим в кармане, является устройством слежения». Мия молчала. Она на все это не напрашивалась. Если бы она не приняла пакет, присланный а л а н о м могло ли все пойти иначе? Бегство из отеля, эти четверо, которые ее преследовали. Наконец дело дошло до вопроса, который давно крутился у нее на языке. «Как вы узнали, где я?» Мия вцепилась в рюкзак, как люди вцепляются в ручки кресла, когда смотрят страшное кино. «А я не знал». Он огляделся, чтобы убедиться, что они одни, и повернулся к ней. Я несколько часов кружил по городу. Ваш помешанный на чае британец сказал мне, что вы рванули в ночь, как собака д и н г а Мия сердито посмотрела на него. «Хорошо, а про Динго я придумал. Он сказал, что вы убежали через аварийный выход. Я предложил полицейским помощь в поисках и поехал». «Помощь?» «Да ладно, мне не платят, чтобы я делал их работу. Я не хотел, чтобы они думали, будто я как-то замешан». «Я не хотела его убивать», — жалобно сказала Мия. Чувство вины зашевелилось в ней с новой силой. «Как и этих придурков на улице!» Он засмеялся и похлопал по рулю. «Я не собираюсь выдавать вас. Тем более этим клоуном из полиции с а н т а р е н а Видно ведь, что ваш головорез сделал с вашей дверью». Мягкие черты ее лица осветились надеждой. «Думаете, в полиции мне поверят?» «Могут, конечно. Хотя в здешних местах ничего гарантировать нельзя. Зависит от вашей готовности заплатить, а дальше лотерея». в суд то вы все равно попадете и это не техас или флорида где вы можете настаивать на своей версии и рассчитывать на честное рассмотрение дела во первых ждать суда придется в бразильской тюрьме и хорошо если из вас не захотят сделать показательного примера примера ну да красивая образованная американка о л л и сардонически засмеялся при слове красивая мия почувствовала что невольно улыбается «Красотка вроде вас! Помните, как к о м а н д а Нокс шокировала чопорных итальянских следователей и прокуроров своей раскованной сексуальностью? Кто знает, не повторится ли здесь что-то подобное?» Здравый смысл говорил, что Олли, возможно, прав. Американская правовая система, пусть не лишенная недостатков, была своя и понятная. Здесь же ее судьба будет зависеть от суда, настроенного против нее только потому, что она женщина с враждебным паспортом». Да еще это напряжение в заливе. Бразилия поддерживает коммунистическую Кубу в противостоянии с наглой, по мнению кубинцев, Америкой. Суд судом, но еще она, Мия, рискует стать заложником в гибридной войне между США и Южной Америкой. Все против нее Мия закрыла лицо руками. Прошло несколько секунд, потом она почувствовала руку Олли на своем плече. «Не плачьте», — сказал он смущенно. Мия подняла голову, слез не было. «Я свое давно отплакала. Просто не знаю, что делать». «Для начала расскажите, что случилось». «Я не уверена». Она вглядывалась в жесткие линии его лица, пытаясь понять, можно ему доверять или нет. «Послушайте», — он показал на журналистскую фотокамеру на заднем сиденье. «У меня свой график и сроки. Если бы я хотел вас сдать, мы бы сейчас сидели в отделении полиции, а не в этой дыре». м е я понимала, что кому-то довериться придется, иначе люди, которые ее преследуют, доберутся до нее и довольно быстро. Собравшись с мыслями, она описала нападение в гостиничном номере и свое бегство до момента их встречи. «Вы когда-нибудь стреляли из пистолета?» «Это все, что вас заинтересовало в моей истории?» – удивилась она. «Друзья всегда говорили, что я сразу беру быка за рога», – заулыбался он. «Так у вас есть друзья?» – он захохотал. «Трудно поверить, понимаю!» Отсмеявшись, Олли стал серьезен. «Про пистолет. Я не хотел вас обидеть, но по вашему рассказу, похоже, вы не сняли его с предохранителя». Лицо ее вытянулось. «Похоже, да». Она смущенно улыбнулась. «Покажите пистолет». Мия показала свое припухшее запястье. «Ваша машина вышибла его у меня из рук». Олли сжал зубы и наехал нижней губой на верхнюю в молчаливом раскаянии. затем вынул свой пистолет, девятимиллиметровую беретту. «Где вы его достали?» «В Бразилии, делай как бразильцы, только сумасшедший станет ездить здесь без всякой защиты». Он вынул магазин и передернул затвор, выбросив патрон из патронника. Протянул беретту ей, предварительно подвигав большим пальцем предохранитель. «Я банально растерялась, ее лицо еще было бледным. Надеюсь, вы не будете все время об этом напоминать, Олли?» нет не буду Но растерянность иногда может дорого обойтись. Никогда не знаешь, когда понадобится стрелять по-настоящему». Мия взяла пистолет, сняла с предохранителя, прицелилась. п р о д и л а в это пару раз, вернула оружие хозяину. «А чем вы так досадили этому бразильскому пареньку, что он захотел вас убить? В кукурузные хлопья ему плюнули или что?» Олли растянул рот до ушей. «Все непросто. А что еще делать, как не разговаривать?» «Домой, например, вернуться». «Но это ведь зависит от того, что происходит». Олли был прав. Он рисковал, чтобы спасти ее жизнь, тогда как остальные, похоже, пытались добиться противоположного. Мия набрала в легкие воздуха и рассказала все, что знала. Она рисковала, но на данном этапе развития событий терять ей было нечего. При таком количестве врагов спасибо из-за одного друга, пусть даже случайного». рассказала про алана и их конфликт без интимных деталей про открытие синдрома з а л ь ц б у р г а несколько лет назад и про обнаружение заболевания в середине девяностых про запороленную флешку и послание записанное по мнению алана в этой новой и таинственной хромосоме человека но почему вы заинтересовался олли при всем уважении если я правильно понял он вас терпеть не мог она чуть было не пустилась в подробности своих отношений с аланом но вовремя остановилась как бы то ни было я знаю что когда я уволилась он называл меня своей протеже ждать когда он теперь вынырнет из под земли можно месяцами он уже не вынырнет мертв догадался волли мия кивнула и предположила может выкинуть эту штуку в помойку а если ваш приятель алан действительно открыл что то что может помочь больным вы же говорили что госпиталь был забит людьми с этим с лацбургом с альцбургом «Если вас преследуют, они не остановятся, хоть вы и выбросите флешку. Похоже, этот а л а н подписал вам смертный приговор. Единственное, что можно сделать, это понять, что в этой флешке, и передать информацию в правильные руки». «И что вы предлагаете?» Олли сжал одну руку в кулак и забрабанил по нему пальцами другой. Несколько минут он молчал, погруженный в свои мысли. «Итак, у вас есть запароленная флешка», — сказал он наконец. «Да, но нет логина и пароля». «Это поправимо. Пару лет назад я писал про хакеров, брал интервью у хороших парней и у плохишей, даже у тех, кто уверял, что работает на китайцев или на русских. Один компьютерный гений из хороших парней живет в Аргентине, называет себя Армони. Могу послать ему мейл и попросить помочь вам». Она задумалась. Олли уже достал телефон. «Что? А не могли бы вы...» Он смотрел на нее из-под лобья. «Да? Поехать с вами?» «Нет, не могу. Извините. У меня контракт и срок сдачи». «Все нормально», — Мия закусила губу. «Я взрослый человек и могу о себе позаботиться». «Не сомневаюсь. К тому же я ничего не понимаю в генетике. Зато вы умеете оставаться в живых, а я сделаю неверный шаг и... конец». Олли выдержал ее взгляд и обратился к телефону. Его пальцы заплясали по цифровым кнопкам. Через тридцать секунд он откинулся на сиденье с довольным видом. «Готово! Дождемся ответа и посадим вас в самолет!» «Полиция наверняка контролирует коммерческие рейсы!» «Есть и другие!» — подмигнул Олли. Глава д е в я т н а д ц а т а На граб л и х встретил командор Харт. Над большим белым спускаемым аппаратом, установленным на корме, поворачивалась стрелокрана. Имя аппарата, выведенное черным на его боку, было Трайдент. Харт проследил за взглядом Джека, наблюдавшего, как матросы крепят к аппарату грузовой крюк. «Почти готов! Красавец, да?» Спецназовец, сощурившись, улыбнулся неожиданно беззаботной улыбкой. Кончики его подкрученных усов торчали вверх. «Лучше бы доставили нас по адресу, живьем». Джек не стыдился чувства неуверенности, которое он ощущал всем организмом. «Интересно, его отвращение к полетам перейдет на его отношение к погружению под воду?» «Вещи оставьте в вертушке», — Харт отмахнулся от возражений Джека. «Матросы их потом погрузят». Они направились на корму. «А брифинга не будет?» — забеспокоилась Гэби. «Нет, мэм, поезд отправляется». Джек только тут обратил внимание, что командер Харт предстал перед ними без бронежилета, магазинов с патронами и вообще без оружия. «Без оружия?» «Док, научная же экспедиция, зачем нам оружие?» Джек обменялся удивленным взглядом с коллегами. Матросы устанавливали металлическую лесенку, для входа и выхода в верхней части субмарины имелся небольшой люк. Джек остановился. «Я хотел бы поговорить с контр-адмиралом». «Зачем?» на лице Харта выразилось неудовольствие. «НПО слишком велик, чтобы успеть обследовать его за 96 часов. Контр-адмирал на брифинге вашу задачу сформулировал вполне ясно. За то время, что вам отпущено, вы должны понять, что это и зачем это здесь. Если обнаружите что-то еще, пусть это будет ваш бонус». «А ваша роль...» Было жарко, и Джек чувствовал, что потеет. Во-первых, обеспечить вашу безопасность, во-вторых, понять, насколько враждебны нам те ребята, которые эту штуку здесь оставили. Через десять минут багаж был погружен, и все сидели на своих местах. Убедившись, что никого не забыли, матрос задраил люк, стрела крана пришла в движение, аппарат дернулся, оторвался от палубы и плавно закачался над поверхностью воды. Внутри от ж е р ы было трудно дышать. к а к п и т размещался на возвышении в носовой части субмарины. Рядом с возвышением находился первый люк, в центре которого был маленький иллюминатор. Рожеш держал Анну на коленях. Он не взял с собой чемодана, чтобы освободить место для ее дополнительных процессоров. «Дамы и господа», — провещал Харт по громкой связи, — «время в пути до пункта назначения шар составит 30 минут, температура в месте прибытия пониженная, около нуля». Перед началом спуска приведите спинки кресел и откидные столики в вертикальное положение. Пристегните ремни безопасности. Рекомендуем вам оставаться пристегнутыми во время всего путешествия. Спасибо за внимание. Доктор Юджин Джарки принялся судорожно искать ремень безопасности на своем сиденье. Ремня не было, и выражение паники на лице доктора доставляло неизъяснимое наслаждение лейтенанту Ольсну. «Если бы котики знали, что это им сойдет с рук...» Они с удовольствием подвесили бы бедного доктора в запертом шкафу за подштанники. Впрочем, все еще могло случиться. День только начинался. Маленькие иллюминаторы по бокам открывали вид на странный мир, переливавшийся оттенками синего и изумрудно-зеленого. Затем краски стали темнеть, и наступила подводная ночь. Грант произнес, не отрываясь от ближайшего иллюминатора. «Глубже двухсот метров, света почти нет!» Это было странное. Почти тревожное чувство скольжения в пространстве, где утрачены ориентиры. Вверх, низ, право, лево, все смешалось. Наконец на аппарате зажглись внешние огни, создавая для сидящих внутри иллюзию ориентации. Джек заметил, что не испытывает дискомфорта, и голова его ясна. Нахождение под водой не вызывало у него такой паники, как полет в воздухе. Опасность была не менее реальной, но рассудок проводил очевидное различие. Джек не понимал почему, но был этому очень рад. Они уже спускались в расселину, гигантскую трещину, созданную ударной волной. О природе этой волны Старк долго расспрашивал его с глазу на глаз. Контрадмирал казался не просто заинтригованным. Он был одержим желанием разузнать, думал ли Джек о возможности использовать это явление в военных целях. «Нет, не думал». Количество энергии, необходимое для гамма-всплеска, лежит далеко за пределами возможностей современной науки. Старка также интересовала, не повторится ли это явление. Но и тут Джек ничем помочь не мог. Невзирая на опасения ученых, военные таки состыковали шар с отверстием, ведущим внутрь НПО. Информации было недостаточно, и Джек мог только предположить, что при ударе бура внешний корпус конструкции сработал какой-то защитный механизм. что наводило на тревожные мысли о том, как еще эта штука могла отреагировать, почувствовав себя в опасности».